Глава четвёртая, в которой император готов влюбиться с первого взгляда. Дамиан видел издалека, что отпущенный им автомобиль уже успел миновать не только их собственный пограничный пост, где, разумеется, никто не препятствовал его проезду, но и пересёк границу через ворота Теорской заставы. Минут через пятнадцать он тоже добрался до родных пограничников и предъявил им свой совсем как настоящий паспорт на имя барона Аскорского, поморщившись при мысли, что Керн не соизволил придумать ничего более оригинального. Ему было интересно, узнают ли в нём императора. Но эти ребята явно редко выбирались в столицу, поэтому совершенно его не узнали, только посмотрели с удивлением на сумасшедшего дворянина, который вздумал пересечь границу пешком. Впрочем, никаких препятствий чинить они не стали. Даром, что Дамьян уже приготовился использовать внушение. «Может, у вас тут хоть лошадь какая-нибудь ненужная завалялась?» — спросил он у пограничников без особой надежды. «Откуда, господин барон?» — фыркнул один из парней и тут же добавил с гордостью. «Здесь вам не лиата, у нас только авто». «Но сейчас ни одного нет. Посыльные с утра уехали в столицу с поручениями». Дамьян вздохнул. Забрав паспорт, он направился к стене, за которой начиналась территория королевства Лиата. Приграничную стену, разделявшую два государства, построили давным-давно, ещё при старых королях. Стена тянулась на сотни лиг влево и вправо и когда-то действительно защищала Лиато от недружелюбных соседей. Однако сейчас, в век научно-технического прогресса, Смысла в этой оградке не было никакого. А Аскорским сапёрам получаса хватило бы взорвать эту древность к чертям, а потом танки и бронетехника закончили бы начатое. Конечно, мать это понимала. Не зря затеяла переговоры об объединении. А ведь за последние 15 лет наверняка даже ни разу не побеспокоилась, как он поживает». Дамиан подошёл к огромным дубовым воротам в стене и трижды стукнул по ним тяжёлым металлическим кольцом. «Кто там?» — спросили ворота. «Открывай», — буркнул Дамиан. Распахнулось небольшое окошко, из него высунулось дуло доисторического ружья, за которым маячила недовольная физиономия леотанского пограничника. «А зачем мне тебе открывать?» — недружелюбно поинтересовался тот. У тебя королевская грамота для проезда через границу есть? По глазам вижу, что нет. Ходят тут всякие. Дамиан мрачно уставился на наглого парня. За годы своего правления он успел привыкнуть, что его приказы исполняются беспрекословно. И сейчас даже испытывал некоторый культурный шок. Впрочем, не зря же он самый могущественный и одарённый Нижних земель. который победил когда-то всех соперников в испытаниях старого императора. Внимательно глядя своему собеседнику в глаза, он потянулся к чужому разуму, нащупал тонкие, как паутина, нити мыслей. Леотанец замер, потом бросился отпирать тяжёлые ворота. Дамиан вошёл внутрь, равнодушно отметив про себя, что не ощущает никакого трепета, впервые за пятнадцать лет вступая на родную землю. Зря только беспокоился. Пограничник пригласил его в небольшую сторожку, в которой было темно и пахло жареной рыбой. Едва взглянув на фальшивый паспорт, парень тут же вернул его со словами «Добро пожаловать в Лиату, господин барон». «Может, у вас на заставе найдётся лишняя лошадь?» — с надеждой спросил Дамиан. «Или даже экипаж?» «Экипажей сроду не было», — покачал головой пограничник. лошадью есть, одна». «На ней посыльный с утра ускакал в столицу с поручениями». «Что ж вы такие бедные-то?» — вздохнул Дамиан. «Здесь вам, господин барон, не оскор». Он промолчал, прикидывая, что ему теперь делать. «Да, Лорка, по главной дороге часа три топать, если не больше. Конечно, машина будет ждать его на городской площади в девять вечера, а сейчас ещё только двенадцать с небольшим». и у него в запасе уйма времени, чтобы встретиться со старой феей и обсудить с ней все важные вопросы. Однако это не значит, что ему, великому императору и будущему властелину мира, улыбается провести полдня на ногах, шагая пешком по пыльным Леотанским дорогам. Где же раздобыть лошадь? «Мне кажется, тут поблизости раньше был замок», задумчиво проговорил домиан «Есть замок», — кивнул пограничник. «Графиня Теорской». «Как туда добраться?» «О, «Вот выйдите за ворота и дальше по дорожке через луг. А дальше будет лесок. Можно леском пройти. Так там три тропинки. Если пойдете по правой, то потом свернуть. А если по левой, то прямо. А если не леском, то назад и по главной дороге. Но так дольше...» «Хватит объяснений», — поспешно перебил его Дамиан. «Проводи меня до замка». «Я же на посту». Парень сделал круглые глаза. Дамиан окинул его хмурым взглядом. Снова использовать внушение. «Это просто. Но есть ли необходимость? Таких солдатиков на заставе несколько десятков. Позови кого-нибудь другого меня проводить». «Да кто ж пойдёт?» — удивился Леотанец. «Сейчас обед. Мне вон тоже принесли. Стынет». Домиан вздохнул. «Он бы, пожалуй, тоже не отказался от обеда. Но не идти же за едой на солдатскую кухню». Поняв, что без внушения всё-таки не обойтись, он ещё раз внимательно посмотрел своему собеседнику в глаза. Секунд через пять тот подпрыгнул на месте, подбежал к двери, выскочил на крыльцо и окинул взглядом широкий двор. Дамиан тоже вышел на крыльцо. По двору торопливо шагал молодой гвардеец. «Эй, Зуф!» — обрадовался пограничник. «Иди сюда, срочное дело!» «Да я и так на обед опаздываю!» — возмутился гвардеец. «Меня с сочётом задержали!» «Рядовой Зуфий! Немедленно подойти к старшему по званию!» Строгим голосом отчеканил пограничник. Рядовой опустил голову и поплёлся к сторожке Старший пограничник сошёл по ступенькам ему навстречу. «Вот барон Оскорский и заскоро», — сказал он. «Ты должен проводить его в замок». «Да на обед же опаздываю», — простонал Зуф. «Сегодня ж караси жарены». «Это приказ». Зуф с тоской посмотрел в сторону казармы. «Следуйте за мной, ваше благородие!» Вздохнул он, кажется, попрощавшись с надеждой успеть на карасей. Зуф развернулся и зашагал обратно через двор, прямиком к красивым кованым воротам. Дамиан спеша отправился за ним. Дойдя до ворот, Зуф лязгом отодвинул в сторону огромную щеколду, приоткрыл их, протиснулся. А потом, так же печально, не оборачиваясь, побрёл по грунтовой дороге к цветущему лугу. Дамиан немного отстал, разглядывая казарму и уже мысленно прикидывая, сколько придётся потратить из государственного бюджета Аскора, чтобы привести тут всё в порядок. Если, конечно, он вообще согласится на это предложение об объединении. Его провожатый вдруг бросился вперёд, окликая кого-то на бегу. Пожав плечами, Дамиан прибавил шаг. Теперь он и сам мог видеть, за кем они гонятся. Впереди по дороге шла бедно одетая селянка. Зуф продолжал нестись за ней. Дамиан почему-то проникся важностью задачи и старался не отставать. И когда они её почти догнали, селянка, наконец, услышала — обернулась. Оказалась это девушка, совсем молодая девушка, лет двадцати, не больше. Она смотрела на Зуфа и тепло ему улыбалась, как улыбаются старым друзьям. У неё была светлая улыбка, милые ямочки на щёчках, веснушки на носу и огромные синие глаза, в которых отражалась Вселенная. «Она не настоящая», — сказал себе Дамиан. «Она не может быть настоящей. Разве может?» Лучи полуденного солнца окутывали её фигуру. Этот яркий, почти нестерпимый свет ослеплял. Императору хотелось зажмуриться, хотелось отвернуться. Только не получалось. «Боже!» — думал он. «Господи Боже!» — думал он. «Господи Боже мой, откуда ты взялась здесь такая?» — удивлялся он. Зув что-то ей объяснял, незнакомка что-то отвечала. Дамиан не слышал. Ничего не слышал, ни слова. Все звуки куда-то пропали. Оглушённый, поражённый, он продолжал пялиться на чудо перед собой. Вдруг чудесная девушка повернула голову, в её взгляде мелькнуло любопытство, а потом она улыбнулась, теперь уже ему. И мир ожил. Обрушился на будущего своего властелина дивными звуками, чистыми нотами, птичьими трелями и перезвонами, и шорохами, и шёпотами, и шелестами, и вздохами. «Это Золушка», — услышал он голос Зуфа. «Она живёт в замке и согласилась проводить вас туда, господин барон. А я в столовку побегу, может, успею ещё хоть что-то на обед урвать». Зуф попятился, помахал им обоим рукой, развернулся и помчался обратно по дороге. Кажется, опасался, что господин барон будет против смены провожатого. Напрасно опасался. Дамиан не удостоил его и капли внимания. Он смотрел на волшебную девушку и не мог оторвать глаз».